то кадушка с маслом уже была прокинута и поросёнок спокойно доедал остатки сметаны. Ой, как рассверепел муж! Забыл о бочке с пивом и бросился за поросёнком. А тот удирать! У порога крестьянина настиг поросёнка. Декей, хватит его сапогом в ухо! Поросёнок свалился замертво. Тут только муж заметил, что всё ещё держит в втулкт в руке. Он помчался обратно в погреб, чтоб заткнуть бочку втулкой, но, оказывается, пиво уже все вытекло. В кладовой муж нашел еще несколько горшков со сметаны, наполнил ею маслобойку и снова стал сбивать масло. Но вдруг он услышал громкое мычание коровы. «Ой, догадался крестьянин, что корова стоит в хлеву до сих пор не кормленная.